Раннее утро не имело никакого шанса в кабинете главы Инквизиции. Ни один луч солнца не проникал сюда, поддерживая концентрированную атмосферу напряженного ожидания. И помнить о том, что этот самый глава подтирал тебе когда-то задницу в голожопом детстве, было очень сложно. На это, видимо, и был расчет. Потому что Давид Горький собирался нас сегодня распекать по полной. Мы ждали аудиенции в мрачном настроении. рав сидел в кресле справа от меня и устало тер виски. Свет стоял у окна, хмуро взирая в темно-серый колодец здания Инквизиции. Я же то и дело нетерпеливо вздыхал, полный мрачной решимости. Самое главное, что происходило в моей жизни, останется в ней, несмотря ни на что. Я готов был услышать от Горького что угодно. Даже новость о том, что за побег из-под стражи меня посадят уже в моем мире. Но на это я тоже найду, что сказать и что предложить. С моим правительством договориться всяко проще. В реальном мире способности и потенциал ценятся по-настоящему. Я отдам все, чтобы остаться соленой. Позади тихо стукнули тяжелые двери, и воздух слегка колыхнулся. Только меня на мгновение окатило этой, казалось бы, невесомой волной и придавила необъяснимой тяжестью. Я сменял позу в кресле и поднял глаза на Давида Горького, севшего напротив. «Доброго всем утра!» — поприветствовал он нас и обвел взглядом. Свят присоединился к нам, усевшись в соседнее кресло, и мы выжидательно замерли. «Север, как жена!» Первое, что спросил Давид, сложив руки в замок поверх стола. «Идет на поправку», — коротко ответил я. «Спасибо». «До меня дошли слухи, что вы ждете пополнения в семье», — улыбнулся он, и взгляд его потеплел. «Да», — настороженно кивнул я. «Поздравляю. Спасибо». «И тебя, Серафим», — обратился он к Рафу. Тот сдержанно поблагодарил. «Начинаю чувствовать себя ущербным», — усмехнулся Свят. «На твоем месте я бы чувствовал себя ущербным по другому поводу», — бросил на него серьезный взгляд отец и устало откинулся в кресле. «Но между нами мне всегда было проще быть на месте нарушающего правила, потому что тут никаких вопросов к себе быть не может». Я прекрасно понимаю, что оставшееся Алене время шло на минуты, и другого варианта ни у кого из вас не было. Давид задумчиво помолчал и перевел взгляд в окно. А вот на моем месте было не очень приятно, — потер он подбородок. Но я нашел выход, и он посмотрел на Святослава. Так как у Князева были веские причины, Стерегов здесь вообще просто за компанию, чтобы не нарушать традиционный фэн-шуй. — А ты, Святослав, вообще мой преемник, то отдуваться за все придется тебе. Свят усмехнулся, но промолчал. — Как-то не очень звучит, — вырвалось у меня. — Такое себе, — поддержал Раф. — Нормально все, — вступился Святослав. — Ожидаемо. И что же, — поинтересовался я. — Я его увольняю, — спокойно заявил Давид. Я хотел было возмутиться, но тут Раф положил мне руку на плечо, кивая на Святослава. Тот усмехался, глядя на отца из-под лобья. Да и Горького-старшего я не обнаружил на лице каких-то тяжелых эмоций. Они какое-то время смотрели друг на друга, потом Святослав кивнул и опустил взгляд. Оставалось надеяться, что он объяснит позже. Но было очевидно, что все произошедшее здесь не так очевидно для понимания, как могло показаться. Север, у меня для тебя тоже есть новости. Обратился ко мне Давид. Тут такое дело. Министра здравоохранения Знаковы неожиданно убрали с поста. Наши взгляды встретились. Я смотрел на него непонимающе, но Горький продолжил так же ровно. А сегодня мне неожиданно сообщили, что дело против тебя закрыто за отсутствием состава преступления. Все подробности получит твой адвокат. Поздравляю, Север. Все обвинения сняты. Воцарилась тишина. Я не знал, что сказать. Было понятно, что это все дело рук Давида, но... Что с этим делать мне? Спасибо, но почему вы решили вмешаться? Я? Нет. Усмехнулся он. Я тут ни при чем. Все, что я знаю, это, что знаков прищемил слишком много хвостов. Пока ворочал своими делами, а это же всегда может плохо кончиться. Ну да, конечно. Спасибо, Давид. Растерянно улыбнулся я и кивнул ему. Горький не стал ни в чем признаваться, чтобы не обременять меня долгом. Ну что ж. Наверное, я смогу оценить этот подарок, но гораздо позже. Пока что для меня это все уже не имело прежнего значения. За последний месяц я вырвался из больницы впервые, и уже изнемогала того, как хотелось броситься обратно. Алене было гораздо лучше, и я был рядом каждую минуту. Я знал, в какой момент она вздохнула глубже, и когда уменьшилось количество обезболивающих препаратов, и я не собирался пропускать ни дня. Когда палаты ей не понадобится, я увезу ее домой, и было сложно дождаться этого дня. И еще одна новость у нас есть. Но тут Святослав лучше владеет ситуацией. Давид кивнул сыну, и тот сообщил. Ингвар Евстигнеев приговорен к смертной казни по факту убийства своей бывшей жены. А его дядя бельгельм осужден пожизненно за покушение на жизнь Алены. Вот и все. То, что когда-то было так важно — справедливость, возмездие, свобода — все случилось в один момент. Только потеряла всякую ценность теперь. Хотя, думаю, Алену это обрадует. «Спасибо», — улыбнулся я Святославу вымучено. «На этом все свободны», — довольно заключил глава Инквизиции и кивнул нам на двери. Святослав на удивление не остался, взявшись провожать нас из здания. «Что это за история с увольнением?» — возмущенно потребовал у него Раф, когда мы вышли на улицу. «Да все просто на самом деле», — пожал тот плечами. «Я вечная тень отца». «Тебя не устраивает?» С одной стороны, мы доверяем друг другу, ему было легко на меня полагаться. А мне было несложно стоять за его спиной. Но с другой, он, наверное, всегда думал, что идти его следами я буду не всегда. Ну и вот. И он растерянно обернулся на здание. То есть вы об этом не говорили?» — обескураженно заключил Раф. — Нет. А с третьей стороны, никто уже все равно не забудет, что ты сын Инквизитора, — покачал главы Раф. — Вас горьких не понять. «Должна же быть какая-то польза от семейных ус», — пожал плечами Свет. Сева повернулся ко мне, Раф. «Мы можем проведать Алюну?» «Она будет рада», — улыбнулся я и хлопнул его по плечу. «Я бы тоже хотел», — бросил Свет, когда я уже сделал от них шаг в сторону машины. «Отлично», — обернулся я на ходу. «Тогда жду обоих». Встреча вышла оглушающей и совсем не такой, как я ожидал. «Привет». — прошептала Алёна в трубке, когда я набрал её номер. — Как прошло? — Всё хорошо. Поспешил успокоить её я. — Точно. Недоверчиво переспросила она. Да, у неё были все основания не верить, но мне пришлось пообещать ей, что я не буду больше ничего от неё скрывать. Это было основное её условие возвращения в статус моей жены. — Абсолютно, — улыбнулся я. Ну, — но расскажи. Может, я доеду? — Нет, ну север, я с ума тут схожу. «Перестовай, пожалуйста», — покачал я головой. «Если коротко, то министр уволен, и мое дело закрыто. Муж Маргариты приговорен к смертной казни за ее убийство». Вильгельм Евстигнеев осужденно пожизненное «Так, стоп», — перебил меня Алена и прокашлялась в трубке. «Я думаю, что тебе все же лучше доехать». «Как скажешь, любимая». Улыбнулся я шире и выкрутил руль, нажимая педаль газа.